Глава одиннадцатая этот срач уже ни в какие ворота не лезет!» — в сердцах пробурчала Джеймисон. «Они тут вообще когда-нибудь убирают?» Ковер был протерт до дыр и весь в каких-то пятнах. Маленькая кровать не заправлена, воздух спертый и нечистый. Краска на стенах отставала лохмотьями. Немногочисленные прочие предметы меблировки выглядели так, будто попали сюда несколько десятков лет назад и теперь крайне нуждались в ремонте. Единственная голая лампочка свисала с потолка, словно прилипала с корпуса корабля. Тут взгляд Джеймисон упал на пол, где валялся вскрытый пластиковый пакетик от презерватива. — Ладно, лично я делаю противостолбнячную прививку, как только мы выберемся отсюда. Деккер расхаживал по комнате, внимательно разглядывая обстановку. Все результаты его наблюдений помещались на мысленные слайды и загружались в облако, которое представляло собой его непогрешимая память. — Нужно, по крайней мере, снять здесь все отпечатки и попробовать отсеять лишнее. «Ну, исходя из того, что поведал нам Мэрни, похоже, что у Крамер и того молодого бычары был секс тем вечером», — высказался Келли. «Да, похоже на то», — отозвалась Джеймисон. «И не исключено, что этот парень пребывал в столь приподнятом настроении, потому что она не взяла с него за это денег». Причем Мерни сказал, что у Крамер вид был тоже довольный. Интересно, почему?» «Нам надо восстановить все ее передвижения за последние дни, буквально до каждой минуты», — решил Деккер. «Итак, Симс сообщила нам, что Крамер планировала какую-то поездку». Он нацелился взглядом на Келли. «Сейчас начало сентября, так что могу предположить, что занятия в школе уже начались, если только у этих братьев не какое-то свое расписание». Нет, что касается таких вещей, они в основном следуют общепринятым правилам. Она там единственная учительница. Ну, если не считать еще одной женщины, которая живет там и является членом общины. Крамер преподавала предметы, которые штат требует по закону об обязательном образовании. Английский язык, обществоведение, математика, такого вот все рода. «И что же они собирались делать в ее отсутствии?» — спросил Джеймисон. «Наверное, искать детям какого-то другого учителя. У братьев вообще-то принято ходить в школу только до пятнадцатилетнего возраста. Неделя большой роли не играет». «Тогда давайте съездим пообщаемся с этими братьями», — предложил Деккер. «Надо заранее договориться о встрече». Деккер нахмурился. «А зачем? Они что, настолько занятые люди?» «Просто из обычной вежливости». «Хорошо, тогда созвоните с ними и скажите, что мы уже едем». «Да, им может не понравиться такая напористость». Амус жестко глянул на Келли. «Я сомневаюсь, что Айрин Крамер понравилось то, что ее разделали как корову на бойне». Так что я за как можно более скорое обнаружение ее убийцы, невзирая на чьи-то возможные обиды из-за обычного визита. Он сурово оглядел местного копа с ног до головы. Это расследование убийства, Келли. Ничто не может быть важнее, по крайней мере, по моим правилам. Если вы думаете иначе, у нас могут быть проблемы с совместной работой. Келли стрельнул взглядом в Джеймисона, потом опять посмотрел на Деккера. «У меня с этим нет абсолютно никаких проблем». «Рад это слышать. Тогда поехали». «А это еще что за хрень?» — воскликнула Джеймисон. Они уже опять сидели в своем прокатном внедорожнике, направляясь к востоку. Преодолели небольшой подъем на в остальном плоской равнине и увидели что-то похожее на египетскую пирамиду с отрубленной верхушкой и нечто вроде гигантского меча для гольфа, водруженного на нее сверху. Это сооружение около 150 футов высотой, похоже, было каменным стоящие за ним здания на фоне него казались карликами, и все это хозяйство окружало со всех сторон двойная ограда, спущенная поверх колючей проволокой. Это оборонительный комплекс имени Дугласа С. Джорджа, иначе известный как Лондонская база военно-воздушных сил, объяснил Келли, сидящий справа от Джеймисон. База военно-воздушных сил? – переспросила Джеймисон. Не вижу ни самолетов, ни взлетно-посадочных полос. А это не авиабаза. Это радиолокационная станция. Хотя у них все-таки есть полоса для самолетов и вертолетная площадка. А еще супер-пупер-радарная антенна, встроенная в этот пузырь. Она может заглянуть даже в космос. Это часть системы раннего обнаружения, на случай, если кому-то захочется пульнуть ядерными ракетами в Северную Америку. — На таких задворках страны? — удивилась Джеймисон. Ну, — Думаю, что какие-то политики из Северной Дакоты в свое время подсуетились и крепко это пролоббировали. Но выглядит довольно уродливо. Захотелось бы вам иметь нечто подобное у себя на заднем дворе. Во всяком случае, все это торчит тут еще с начала 50-х, задолго до моего рождения. Он показал на приближающееся ответвление от дороги. Вон там направо, Алекс. Она свернула, и вскоре они проехали достаточно близко от военного объекта. Ну, теперь уже недалеко, объявил Келли, чуть дальше свернем налево, и мы на месте. Деккер явно недоумевал. «Но мы ведь вроде по-прежнему на территории военно-воздушных сил», — Келли улыбнулся. «Около десяти лет назад большая часть этой территории была выставлена на аукцион, и братья ее купили. А недавно нефтяники взяли у них часть в аренду». «Братья купили у федерального правительства землю, на которой стоит эта военная база?» — изумилась Джеймисон. «Думаю, что дядя Сэм пытается сократить расходы. Или же им попросту не нужна вся эта земля. А вот братьям и вправду требуются большие площади. Они уже создали несколько новых колоний, и им необходимо пространство для фермы и прочих видов деятельности». «Я правильно поняла». «У вас тут есть религиозная секта, которая распахивает поля прямо рядом с государственным оком, направленным в небо и высматривающим ядерные ракеты, летящие в нашу сторону». «Да, вышел бы отличный сюжет для «Субботним вечером в прямом эфире», — заметил Келли. «Субботним вечером в прямом эфире», по-английски «Saturday Night Live». Вечерняя музыкально-юмористическая передача на американском канале NBC. Одна из самых популярных и долгоиграющих в истории телевидения США. Премьера состоялась в 1975 году. На следующем перекрестке Джеймисон свернула влево, и еще где-то через четверть мили свежезаасфальтированной дороги они прибыли во владение братьев. Келли предварительно позвонил, и у больших металлических ворот фермы их уже поджидали двое мужчин. Даже при такой жаре и влажности оба были облачены в плотную темную одежду. На головах у обоих были потрепанные широкополые шляпы с серыми шелковыми лентами, под которыми красовались окладистые бороды. На носу одного пристроилось старомодное пенсне, другой, лет на 10 помладше своего почти шестидесятилетнего спутника с любопытством поглядывал на них сквозь очки в роговой оправе. Где-то в сотни футов за их спинами стояла высокая женщина лет 50 с каштановыми волосами, подернутыми серебром, в длинном платье с разноцветными полосками и косынки в белый горошек. Она тоже внимательно их разглядывала. Вдали декеру были видны шлакоблочные строения, перед каждым из которых красовались либо хорошо ухоженный газончик, либо аккуратно засыпанная мелким гравием площадка. Приметил он и большие строения из проржавевшего металла, несколько силосных башен, огороженные убранные поля и множество единиц сельскохозяйственной техники, выстроенные аккуратными рядами, плюс еще какие-то машины, которые на глаз Деккера предназначались для строительства или некоего производственного процесса. «Да уж, аккуратный хозяйственный народ», — заключил он. «Как я уже говорил, все тут принадлежит общине», — сказал Келли, когда внедорожник остановился. «Никакого личного имущества, за исключением одежды и того, что у вас в доме». «А что в больших зданиях?» — поинтересовалась Джеймисон. «Они продают яйца, овощи и прочие сельскохозяйственные культуры, которые тут выращивают». А еще изготавливают мебель и кое-какие детали для производственных целей, так что занимаются и металлообработкой. Нефтяники все это покупают. У них есть собственный парк грузовиков, чтобы доставлять продукцию. Это довольно серьезное предприятие в конечном итоге, хотя они и без того вполне самодостаточны и автономны. По-английски тут говорят превосходно, хотя исконный язык немецкий. «А вы не сказали им, зачем мы приедем?» — спросила Джеймисон. Лицо Келли помрачнело. «Нет, это не телефонный разговор. Это будет для них настоящим потрясением». «Я удивлена, что у них есть телефоны», — заметила она. «Ну, телевидение и интернет у них под запретом, строго говоря». Но молодежь все таки использует Facebook, Instagram и электронную почту для связи с друзьями, хотя и под строгим присмотром. А сотовые телефоны необходимы для бизнеса и личных целей, так что они у них тоже есть. Стационарный проводной телефон здесь только один, центральный. Они опасаются, что внешний мир попытается как-то посягнуть на них. «И может, убедит кого-то из молодежи выйти из состава общины» уточнила Джеймисон. Да, во внешнем мире слишком уж много соблазнов по их меркам, признал Келли. Выбравшись из машины, они подошли к мужчинам, которые двинулись вперед и протянули руки для рукопожатия, представив друг друга. Тот, что постарше, оказался Питером Гюнтером, настоятелем колонии, а его спутник Милтон Эймс его секретарем женщина которая по прежнему держалась позади была женой эймса сьюзен как объяснил им ее супруг гюнтер добавил что она главная портниха в колонии и что это означает с любопытством поинтересовалась джеймисон она выбирает фасоны одежды для обитателей колонии или по крайней мере ткань и отвечает за ее изготовление Джеймисон повернулась и помахала женщине, но Талиш молча посмотрела на нее и не стала махать в ответ. Гюнтер опасливо посмотрел на Декера. «Значит, ФБР, Джонни сказал, почему вам захотелось встретиться с нами», — вмешался Келли. «Можно нам зайти внутрь? Мы как раз хотим рассказать вам, зачем мы здесь, но тема не из приятных». Гюнтер с Эймсом обменялись испуганными взглядами. Повернувшись, настоятель повел их к одному из зданий. Это была невероятно чистая общественная столовая с двумя длинными столами вдоль стен и таким же столом посредине помещения. Оборудование кухни оказалось профессионального уровня. Женщина в таком же платье, как на Сьюзен Эймс, распаковала какие-то припасы и аккуратно укладывала их в подвесные шкафчики. «Извини, Марта», — произнес Гюнтер, — «нам надо поговорить с этими людьми о кое-каких важных вещах». Бросив подозрительный взгляд на Декера и Джеймисон, Марта поспешила к выходу. Они уселись за стол посреди помещения. Гюнтер хлопнул в ладоши. «Итак, почему вы здесь?» «Из-за Айрин Крамер». Гюнтер не сводил удивленного взгляда с Келли. «Айрин? А что с ней?» «Насколько мы понимаем, она собиралась куда-то уехать», — вмешался Деккер. «Верно», — подтвердил Эймс. «Занятия в нашей школе уже начались, но мы не видели причин не отпустить ее. Она договорилась о подмене с Дори, с учительницей колонии. Речь шла всего-то о неделе или около того. Она должна скоро вернуться». «Когда она сообщила вам о своих планах?» — спросила Джеймисон. «А к чему все эти вопросы об Айрин?» Гюнтер нахмурился. Келли бросил взгляд на Деккера, который согласно кивнул. «Айрин обнаружена мертвой, объяснил Гюнтеру Келли. «Мёртвой!» — в ужасе воскликнул Гюнтер. «Где? Каким образом?» Ответ на вопрос «где?» «В здешних окрестностях, в самой глуши». Ее нашел какой-то охотник. А каким образом, ее убили? Ну что ж, меня это не удивляет. Все повернулись в сторону Сьюзен Эймс. Та стояла в проеме открытой двери, в которую только что вышла Марта. Сьюзен? воскликнул Эймс, почему это не удивляет? Насчет Миндита это был лишь вопрос времени.